В народной музыке, в том числе в русской песне, диссонансы применяются ограниченно. Далее следует нотная иллюстрация номер 125 «Русская народная песня» по Кастальскому. В музыке композиторов-классиков основой тоже является консонирующая гармония. Вместе с тем, примерно с 17 века, в связи с развитием реалистического музыкального мышления, вошли в обиход и многие диссонирующие созвучия. Диссонирующие созвучия, не будучи самоцелью, обогащают мелодически музыку той или иной степенью напряженности и придают ей дополнительные краски. Практикой был выработан ряд приемов, которые смягчают диссонирующие созвучия. Из них важнейшие. Первое. Участие диссонирующих интервалов Созвучи вместе со смягчающими их консонирующими интервалами. Второе. Разрешение диссонанса, то есть переход в следующий за ним консонанс. Об этом подробнее в параграфе 86 -м. И прочее. Применяемые на этих основах диссонансы могут быть даже почти незаметными. В примере 126-м. Нет совсем аккордов, смотрите параграф 51 содержащих в себе диссонирующие интервалы, и лишь в мелодии на слабых долях есть звуки, образующие тот или иной диссонанс по отношению к звукам аккордов. Далее следует нотная иллюстрация номер 126, Римский Корсаков, Садко. Страница 72-я. В примере. В 127 наоборот, во всех аккордах, кроме первого, есть диссонирующие интервалы, звучащие очень мягко. Далее следует нотная иллюстрация номер 127, Лядов, Прелюдия, Опус 11. Страница 73 -я. Применение диссонирующих созвучий особенно характерно для драматической музыки. Далее следует... Нотная иллюстрация номер 128. Чайковский, симфония номер 6. Конец четвертой главы. Глава пятая. Аккорды. На страницах 74 по 82. -ю. Параграф 51. Созвучие аккорд «гармония». Созвучием называется одновременное сочетание нескольких, двух или больше звуков. Таким образом, гармонические интервалы относятся к созвучиям. Аккордом называется созвучие, состоящее не менее чем из трех звуков, которые расположены или могут быть расположены по перциям. Далее следует... Иллюстрация номер 129. Аккорды. До, ми, соль. Ре, фа, ля. Ми, соль, си. И тому подобное. Ре, фа, ля, до. Соль, си, ре, фа. И тому подобное. И, наконец, аккорд. Соль, си, ре, фа, ля. Это определение верно для подавляющего большинства случаев. Однако существуют аккорды, построенные по другим принципам. Например, в многоголосных русских народных песнях иногда встречаются аккорды, построенные по квартам. Далее следует нотная иллюстрация номер 130. Гармонией называется объединение звуков созвучия и последовательность созвучий. Назначение гармонии способствовать более полному выражению содержания мелодии посредством сопровождения ее аккордами, а также объединять несколько одновременно звучащих мелодий. Параграф 126. Параграф 52. Трезвучие. Важнейшие типы трезвучий. Трезвучием называется аккорд, который состоит из трех звуков, располагающихся по терциям. Важнейшие типы трезвучий. Первое. Большое или мажорное трезвучие –